610. Вошедший сюда, назад не вернется. Это и понятно. Нельзя, почерпнув знания, сделаться невеждой. Следовательно, после известной ступени назад возврата нет. Можно пасть и глубоко, но возвратиться в состояние безответственного дитять уже невозможно. Приходится расти, накапливая энергии. Друзья, Не лучше ли расти и умножать силы свои в свете? Не будет удачи ни в чем, если, прикоснувшись к свету, тьмою приститься. Что может служить критерием правильного направления? Только цель устремления. Куда идем? Идем к самому владыке. Соответствуют ли цели мысли и поступки допускаемые? Если да, путь правильный. А если нет? Так нужно дать себе отчет в делах совершаемых и ответственность утвердить. Глаза открыть надо. Нет вещей безразличных. Каждый влечет вверх или вниз. О магнитности мысли, слов и действий подумаем.